Локация 25-я. Солнце. Станция «Салют». 2202 год. Они не знали, что запрограммированы иным разумом для выполнения задачи, которая едва ли могла в обычной жизни послужить стимулом для обоих измененных. До этого момента Саид и Шагран просто выполняли задания начальника и в меру умственных способностей действовали в рамках закона. Министр космостроя, стал свидетелем действий отряда «Каскад» в космосе, проникся таким уважением к каскадерам, что каким-то образом добился перевода обоих из спецназа в свое подчинение. С тех пор они выполняли его приказы, которые порой переходили грань допустимого, но не вели к человеческим жертвам. Однако наступило время, изменившее социум, в Солнечной системе появились факторы, сравнимые с угрозой всеобщей ядерной войны и уничтожением человечества. Улиулин вызвал каскадеров на Меркурий, и они, пройдя всестороннее медицинское обследование, в каком-то нестандартном модуле превратились в дважды измененных. Первое изменение по канонам трансгенной инженерии, длившееся с момента рождения обоих из пробирки, по специальным методикам совмещения трех и более хромосом, по нынешний день, измам исполнилось по 27 лет, превратило каскадеров в суперсолдат, не боявшихся ни бога, ни черта. Второе, о котором они не догадывались в связи с посещением Меркурия, настроило их на беспрекословное подчинение другому боссу, Неулиулину, о чем министр также не догадывался, и сняло все барьеры. Поэтому измы без колебаний убили министра, и, что забавно, поспешили выполнить его же последнее задание – догнать троицу биологических помех – майора Дремова, полковника Холоста и примкнувшего к ним хронодесантника по фамилии Дергачев и ликвидировать. Второй босс, сидевший программой в головах обоих, своим молчанием одобрил выполнение приказа Улеулина. И они помчались к модулю на шлепке, накрывающему центральный узел станции «Салют». На станции к этому моменту уже началась суета, связанная с сигналом ЧП, объявленным компьютером, и на бегущих каскадеров не обращали внимания. Но модуль с нейтринным прожектором, в который был вмонтирован и портал сообщения с главным боссом, оказался под охраной, что заставило Измов перейти на экстремальный уровень разрешения ситуации. Они были вооружены, имея жидкий универсальный боевой комплекс, замаскированный под обычный технологический уник для работ в космосе, и ничем не отличались от сотрудников «Салюта». Эти спецкостюмы имели право носить только спецназовцы ФСБ, Каскона и Ликвидугра, Но хозяин побеспокоился об экипировке подчиненных, и оба получили костюмы с аббревиатурой «СС», что означало «суперстингеры». Правда, это не помогло им в стычке с беглецами, не уступавшими им ни по боевому мастерству, ни по реакции, ни по владению оружием. Однако каскадеры все равно были абсолютно уверены в своем превосходстве потому что эта линия поведения, вписанная трансгенетиками в психику при их подготовке, была подкреплена и новой программой, вбитой в память особого рода психотронным внушением и превратившей суперменов в символы равнодушия. Она теперь диктовала измененным, что делать дальше. Охрану модуля двух нормальных охранников и двух формов, приданных людям-светоданам, Компьютер станции действовал по инструкции, не зная истинных возможностей каскадеров. Саид и Шагран ликвидировали за три секунды. Живых охранников убрал Саид с помощью стоппера, усовершенствованного гипносу Гёрза. Гюрза, импульсы которого останавливали сердце, а ботов, похожих на кенгуру, человеческий облик формам был ни к чему. Расстрелял Шагран. Он сначала выстрелил из гравика, потом добавил залп термобарических гранат. Гравитационные разряды припечатали формов к стенке шлюза, а термобарические пули расплавили животы кенгуру, в которых прятались их мозги. Разумеется, наблюдавший за всеми отсеками станции Светодан отреагировал на нападение воплем сирены и громовым объявлением по всем коридорам и помещениям. «Внимание! Верхний отсек подвергся атаке! «Тревога! Защитным миксом прибыть к месту атаки! Блокирую выходы!» Но каскадеры и не собирались убегать. Вернее, избрали другой вариант отступления. Им уже было известно, что биологические помехи использовали портал по его назначению и, очевидно, уже переместились к боссу. Поэтому они не теряли ни миллисекунды, действуя на сверхскорости. Привели в действие аппаратуру портала, настроили защитный комплекс на разгерметизацию, установив таймер на 10 минут. Запрыгнули в бункер перемещения в центре модуля, и портал послушно отправил измененных в далекое-далекое будущее в погоню за тройкой беглецов. Ни Саид, ни Шагран даже представить себе не могли, куда отправляются. Все это было выше их понимания. Впрочем, они и не задумывались о последствиях, будучи уверенными в своем праве использовать все средства для достижения цели.